Сноска 2. Это отражено в афоризмах. Труднее всего выбраться из ловушек, которые расставляет собственная психика. Злейший враг человека он сам.